Глава четвертая. «Я жена Лёши Богданова», — произнесла полная дама, замотанная в бусы от «Шанель». «Помните его?» «Вероятно, мы встречались с ним», — сказал полковник. «Если вы объясните, при каких обстоятельствах мы виделись, я освежу в памяти детали нашего общения». «Я Анюта Прыгина. Мы с Алексеем учились вместе с Васильевой», — уточнила дама. «Даша, вы меня узнали?» «Наверное, я сильно изменилась. К сожалению, мы с годами не делаемся моложе. Лёша одно время с вами сидел за одной партой». Я напрягла память. «Богданов». «Где-то валяется альбомчик с фотографиями, который мне, как и остальным выпускникам, подарили в день вручения аттестата. В нашем классе училось вроде 37 ребят. Я ни разу не принимала участия во встречах выпускников». Анюту Прыгину помню, Василису Герасимову и Соню Волкову тоже. А вот Алексея... Даже не представляю, как он выглядит. «Лёшу забрали в больницу», — лепетала Анюта. «У него случился анафилактический шок, потеря сознания. Это очень, очень странно и загадочно». «Я не имею медицинского образования», — начал Собачкин, — Но знаю, если человек впервые съел нечто способное вызвать у него аллергию, то реакция организма, как правило, будет взрывной. "Муж здоров", возразила Анюта. "Мы только что посетили самого гениального хиропрактика с рентгеновским зрением. Джон заверил, что мы оба здоровы. Да я и сама это чувствую. Хиропрактик с рентгеновским зрением", восхитился Кузя. "Наверное, у него «Консультация дорогая!» Анюта кивнула. «О, да! Но мы с Лешей считаем, что на здоровье, еде и отдыхе экономить нельзя. И у нас неплохо идут дела». «Таиланд», — пробурчал полковник. «Другой климат, вода, экзотическая еда. В этой стране любой российский гражданин, который привык к борщу, котлетам, жареной картошке, макаронам и гречке», Может заработать золотуху. Ничего странного. И в случае болезни надо ехать в клинику. Зачем вам мы? Из-за двери в офис послышался протяжный вздох. Полковник не разрешает жене вмешиваться в рабочий процесс, поэтому Марине приходится подслушивать под дверью. Звук, который сейчас издала супруга полковника, нужно понимать так. Вот поэтому у агентства Дегтярева нет приличного дохода. Полковнику нужно завлекать клиента. Прыгина находит болезнь супруга странной. Ну и прекрасно. Ей надо ответить: мы займемся этим делом, подписать договор, выставить счет, а спустя пару дней заявить: никто не покушался на жизнь Алексея, пусть в другой раз не ест жареных тараканов в соусе из тарантулов. и старантулов. И все. И правду узнал, и хороший совет дал, и денежки в кармане. А полковник что делает? Он отталкивает клиентку. Дегтярев – отличный игрок на своем поле, но он не бизнесмен. Полковнику следует заниматься сыском, а финансовые вопросы предоставить жене. Но Александр Михайлович не желает пускать супругу в свою епархию. Вот поэтому Марина... Горисно вздыхает в холле. «Мы фуд-тревел-блогеры. Алёша спокойно ест что угодно и где угодно», пояснила Анюта. Полковник прищурился. «Кто?» «Люди, которые путешествуют по разным странам, пробуют местные блюда, а потом рассказывают в интернете о своих впечатлениях», растолковал Кузя. «Пишут, например, в Таиланде мы жили в шести отелях. Ну и дают список гостиниц с подробной характеристикой каждой. В одной персонал наглый, постоянно требуют чаевые, в другой – еда мерзкая. А вот в третьей – все отлично, но проживание дорогое. Кроме того, Анюта с Алексеем ходят по разным ресторанам, про блюды сообщают. Каковы они на вкус, из чего приготовлены. Ресторанные критики советуют, где вам лучше остановиться во время отпуска и часто получают от заведений скидки. Если твой блок активно посещают, можно и жить, и жрать на дармовщинку, и карман набить. «Разве это труд?» – изумился полковник. «Есть и отдыхать!» «Сложная, нервная, утомительная работа», – заявила Анюта. «Надо каждый день по два-три заведения посетить». Постоянно ночевать в отелях. Не каждый россиянин может за рубеж полететь. Поэтому мы чередуем заграничные командировки с поездками по Москве и области. Заглядываем в Питер, Тверь, Псков, другие российские города. Пробуем всякую еду, как вкусную, так и омерзительную. Муж даже ни разу не чихнул. И вдруг анафилактический шок на ровном месте. К Таиланду то, что случилось, не имеет ни малейшего отношения. Об этом государстве я упомянула из-за Джона, чтобы вы поняли, что Леша здоров. Мы вернулись домой, сутки провели в приятном ничего не делании. А потом... Анюта кокетливо стрельнула глазами. У нас с супругом незапятнанная репутация. Подадут на стол дрянь, так и сообщим. «Еда мерзкая. В гостинице ужасно. Стесняться не станем. Заявим, если не хотите стать дрессировщиком тараканов, ищите другое место. Взяток не берем. Купить наш положительный отзыв невозможно». «Наверное, ваш аккаунт популярен», – предположил Сеня. «У нас около двух миллионов подписчиков», – улыбнулась Анюта. И еще столько же, предполагаю, читает нас, не подписываясь. «Неужели вас до сих пор пускают в харчевни?» – удивился Кузя. «Я на месте владельцев повесил бы в служебном помещении ваши фото или вручил их охране и приказал. Этой парочке вход запрещен». «Вы правы», – согласилась моя бывшая одноклассница. «Едва начав работать...» Мы сразу поняли, что можем стать персонами нон-грата и приняли меры. Найдите наши публикации и покажите присутствующим.